Пока на крыше мастерской обсуждали Камерона, он сидел в потёртом внедорожнике и смотрел в окно, вновь воспользовавшись театральным гримом и методом ухода в народ. При отсутствии предателей в самом ближнем кругу безопасности это был идеальный метод. Он позволял умчаться из города, войти в народ в каком-нибудь небольшом городишке, взять в прокате унылую телегу и на ней вернуться в Алимпериал. Всё. После этого ты простой гражданин, который не привлекает ничьего внимания. Хотя охранникам этот фокус давался трудно, и они сидели как на иголках, когда видели, что объект их охраны чуть ли не высовывается в окно и никем не прикрытый сидит возле дверцы, прострелить которую можно из обычного дробовика. Зазвонил телефон. Это был Робин. Он находился уже где-то на шоссе и ждал развития событий. «Как вы там, устроились?» «Хорошо устроились, сэр. Мне удалось на неделю снять ферму для корпоративного пикника». «Весьма остроумно». «Спасибо, сэр. Теперь мы тут сидим по углам, а несколько человек на лужайке жарят мясо, отрабатывают легенду». «Отлично, Робин. Я рад за вас, особенно за тех, кто жарит мясо. Мы выдвигаемся навстречу с нашим добрым другом, так что будьте начеку. Возможно, он окажется не таким покладистым, даже скорее всего. Этот парень не из тех, кто сдается даже под раненой Надо будет крепко удивить его». «Если надо, удивим крепко, сэр». Поговорив с Робином, Камерон посмотрел на часы. Пока они были в графике, и он надеялся, что Юргенсен не опоздает. «Торнтон, что ты сидишь, как будто лом проглотил?» — спросил Камерон. «Сэр, я беспокоюсь о вашей безопасности». «Нас никто не узнает. Чего ты трясёшься?» «Мы ничем не прикрыты». «Как это ничем? Посмотри в зеркальце, какой у тебя чудесный нос. А эти брови? С этими бровями тебя не узнает никто, ведь своих у тебя практически нет». «Да, сэр. В следующий раз я дам тебе дымчатые очки, вот как у меня. Смотри, отличный пластик, а со стороны выглядит, как толстые линзы. Ну разве не остроумно?» «В них вы похожи на докторанта, сэр». «Скажи уж на ботаника». «Ну что вы, сэр, это разные вещи». «В чём же?» «Ну...» Торнтон вспомнил, с кем разговаривает, и смутился. «Одним словом, сэр, докторант уже чего-то добился, а ботанизм ботаника бессмыслен». «Интересно, как эту фразу поняли остальные?» — подумал Камерон, поглядывая на лица охранников, но те были невозмутимы. Они вымеряли расстояние до ресторана и высчитывали время. Они были на работе. «Подъезжаем, сэр!» сообщил водитель. «Давай со стороны кухни», распорядился Торнтон. «Нас там должен ожидать Филдс. Наш неподражаемый, нетрезвый негодяй», добавил Камерон, продолжая смотреть в окно. «Вот идиот, а он-то думает, что этого никто не замечает», подумал Торнтон. «Нужно ему сказать, что хозяин все знает».